Глава четырнадцатая. Нэнси снова постучала в дверь. Давай, ну давай же. Дверь чуть приоткрылась, и на булыжник мостовой упала тоненькая полоска света. Меня зовут Нэнси Фиака, сказала она. Меня прислала Маридесар, она работала с г э р о у л я работала с Антуаном, со мной двое мужчин. Нам нужно перебраться через горы. Ей оставалось только надеяться, надеяться, что дверь откроет правильный человек, что он узнает чье-нибудь имя и поможет. Чтобы добраться сюда, им пришлось потратить два дня. Они передвигались только по ночам, днем отсиживаясь в заброшенных сараях или за деревьями. Каждый день мимо них проходили патрули. Один раз. в считанных сантиметрах от них, но их ни разу не заметили. Как-то они вышли прямо на местного жителя, который в предрассветный час шел на свое поле. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, а потом старик снял с плеча котомку и отдал им свой обед: хлеб, сыр и флягу с разбавленным вином. Это была их первая еда с тех пор, как они покинули квартиру в Тулузе. Добравшись до о к р а и н Перпиньяна, они начали думать, что делать дальше. Рыжий, который, как оказалось, бегло говорил по французски, пошел в город первым, словно ворон из н о е в а ковчега. Нужно было аккуратно выяснить, остался ли кто-то из друзей в кафе, где им была назначена встреча. Он вернулся злой и с плохими новостями. Ему удалось выяснить, что из тех, кто ехал с ними на поезде, Троих поймали или убили. Их контакт теперь вне доступа. Он слянял из города и ушел через горы с двумя прибывшими на место встречи заключенными. Им хитрецам удалось каким-то образом снова вернуться в поезд и, как ни в чем не бывало, занять свои места и продолжить путь. Они хотели подождать. Говоря это, рыжий саркастично ухмыльнулся. Но контакт был напуган и сказал, что отказывается сидеть в городе и ждать, пока придет Гестапо, и заставил их сделать выбор. Потом настала очередь Нэнси. Как голубь, вылетевший из ковчега на поиски безопасной ветки, она отправилась в город по смутно припоминаемому адресу в надежде, что дверь откроет человек. который посмотрит на нее и как-нибудь поймет, что она не врет. Дверь открылась чуть шире. Мужчина был ей не знаком. Он выглядел испуганным, но производил впечатление друга. Лучше зайдите. Нэнси снова принялась считать. На этот раз собственные шаги. Маршрут пролегал высоко в горах. Потому что там их не могли учуять собаки, которых немцы активно задействовали в поисковой работе в более низких местах. Тропа уходила круто вверх и постоянно меняла угол наклона, лишая возможности погрузиться в монотонный ритм. Нэнси н и с т о воскучала по грузовику с углем, который вывез их из Перпиньяна в специальную зону, растянувшуюся на 20 километров от границы с Испанией. Забавно. Пока их везли, она совершенно точно не наслаждалась процессом. Но даже трястись по проселочным дорогам в неудобном положении между двумя мешками с углем было раем по сравнению с этим переходом. Мне нужен отпуск. Вяло подумала она, считая шаги и захихикала. Ей представилось, как за следующим изгибом тропы... Ждет ее Анри с машиной, готовый сразу же отвезти ее на какой-нибудь курорт. Она бы упала к нему в объятия и начала жаловаться, через какие кошмары ей пришлось пройти. Рассказала бы, как стирала в ванной одежду узников, как на нее кричали, как она голодала и валялась в кузове грузовика. Он бы ее пожалел, тепло улыбнулся и поклялся, что компенсирует. Все ее страдания. Она начала мысленно рассказывать ему обо всем, что случилось, сгущая краски, превращая все в шутку, в нелепость, надувая губы и ругаясь, пока он не остановит ее, потому что от смеха у него заболит живот. Ты чему это там радуешься-то? Рыжи. й Она не стала отвечать. Жаль, что нет Брута. Его вывезли из Перпинья на д н е м раньше. Одежда и обувь у него оказались в лучшем состоянии, чем у них, поэтому Рыжего и Нэнси заставили подождать, пока последние оставшиеся в городе сопротивленцы не соберут им по крупицам теплую одежду. Рыжий принял ее молчание за приглашение к разговору, даже не к разговору, а к н ы т ь ю И шли т о они слишком быстро, и маршрут не такой. И носков ему дали мало. Две пары этого недостаточно. Нэнси игнорировала его стенания, слушая только свой внутренний счет шагов. Рыжий ничего, кроме себя, не замечал. Отдых, сказала Пилар. Пилар и ее отец были их гидами. Они почти ничего не говорили и почти не отдыхали. Десять минут за два часа и все. Тропы вели среди горных вершин, и иногда во время этих перерывов Нэнси удивленно смотрела по сторонам. Они сидели м е ж заснеженных вершин, словно сказочные путники или пилигримы, любующиеся этим невероятным чудом природы, бесконечным парадом горных пиков, исчезающих в голубоватой дымке весеннего воздуха. Скоро Нэнси стало казаться, что Пилар... Решила, во что бы ты ни стала, завести их на каждую вершину без исключения. Что ж, снова в путь, вверх по тропам, видимым только для Пилар. Казалось, это уже альпинизм, а не переход. Не тратя лишних слов, Нэнси просто шла. Рыжий продолжал занудствовать. Теперь он вопрошал: почему они купили так мало еды? И как планируют идти по Морозу, поскольку снега вокруг становилось все больше. Чем дольше он говорил, тем более визгливым становился его голос. Я больше не могу идти. Все, не пойду, сказал он, встав как вкопанный. Пилар прервала привычное молчание, повернулась к Нэнси и тихим голосом сказала: Скажи ему. чтобы заткнулся и шел молча. Он что не знает, на какие дальние расстояния здесь расходится звук? Что она говорит? жалобно спросил рыжий. Скажи. Нэнси сказала. Рыжий не пошевелился. Сегодня я больше не могу идти, и никто меня не заставит. Вот и все. Приятные фантазии об Анри улетучились. Со счета она сбилась, а Пилар и отец смотрели на нее так, словно хотели сказать: давай разруливай этот бардак сама. Что ж, сама значит сама. Она толкнула рыжего так сильно, что он потерял равновесие и, о с т у п и в ш и с ь шагнул в ледяной горный поток, вымочившись по колено. Что за? заверещал он, выпрыгивая на снег. Ты с ума сошла, сука! Ударить ее он даже не пытался, наверное, знал, что старик тут же собьет его с ног. Пилар усмехнулась. Выбор за тобой, спокойно сказала Нэнси. Останешься стоять, замерзнешь до смерти за полчаса, так что перебирай ногами и заткнись. Сука, прошепел он, но пошел. Нэнси начала считать заново. До границы они дошли на следующее утро. Пилар указала им на круто уходящую вниз тропу к Фигерасу и пожала руку Нэнси, а потом она и ее отец развернулись и пошли в обратную сторону. Испанский патруль подобрал их спустя час. И Нэнси сказала себе, что л у ч ш е людей она в своей жизни не встречала. Она была почти без сознания.